Глава 18. Ралиф, не выпуская меня из-за спины, поинтересовался. «Что же вы помощь не вызвали? Что своим не сообщили?» Парень смутился, увидев, как я его с интересом рассматриваю за плеча мужа. Он отвел глаза и ответил. «Мы так полагаем, что нас предали. Все средства связи на спасательных челноках выведены из строя, без возможности ремонта, да и двигатели тоже были не в порядке. Чудом дотянули до этой планеты, совершили аварийную посадку, челноки тоже не подлежат ремонту. Даже один не восстановить. Ролив продолжал задавать вопросы, а я послала сигнал мужьям и командору Кабриона. И пока мы вели беседу с Валионом, так он представился, они тоже все слышали и видели, с орбиты все видно. Нашли и товарищей Валиона, и несколько разбитых челноков. Я показала Ралифу сообщение от наших, и он разрешил Валеону воспользоваться нашим средством связи. Но я предложила хитрость. Валеон Ларинг — наследный принц вампирании. Тут действительно стоило задуматься о покушении. Я и предложила ему свое покровительство, пока они не выяснят, кто пытался их убить. В сообщении своим предложила сказать, что воспользовались средством связи потерпевшего крушение челнока Нагиатов, при котором никто не выжил, и челнок не подлежит восстановлению. А вы ждете их в таком-то месте и скинуть координаты этого места, и посмотреть, прилетят вас спасать или добивать. Если добивать, то мы их и возьмем с поличным». Валион согласился с моим предложением. Пока он это делал, к нам высадился десант из моих мужей, папеньки и отряда бойцов. Папенька захотел лично познакомиться с вампиринами, а это именно они и были. Я удивилась, узнав эту информацию а ведь мы хотели наладить с ними контакт, вот случай и представился. Мы, конечно, хотели вести переговоры с их королем и королевой, у них они оба полноправные правители, и король не может занять трон без королевы, но, думаю, наследный принц сойдет на первых порах. Я оказываю помощь Валиону Ларингу, наследному принцу в импирании, кто бы мог подумать, опять мне принц попался. Послав сигнал своим о помощи сложной информацией, Валион связался со своими товарищами по несчастью, и вскоре они прилетели. Их оказалось два десятка, все военные. Это личная охрана принца, что осталось, и его личный медик. Все остальные погибли еще при первом взрыве на борту корабля. Летели они на переговоры к королю Дамирагону насчет спорной системы звезды Гай, но не долетели, видимо, кому-то невыгодно мирное решение этого вопроса. Принц. Пока мы ждали в засаде, разошёлся не на шутку. Я сидела в окружении мужей на руках у Ралифа. охрана рядом. Отряд Валиона расположился напротив нас. Получалось, что мы в центре охранного кольца. Валион мерил расстояние внутри этого кольца охраны, возмущаясь подлостью короля Дамирагона и сетуя, что тайная канцелярия отца просмотрела предателей. Ребята с нашего флагмана молча передавали его охране горячие пайки и питье. А те молча принимали и уплетали, наблюдая за руганью своего принца. Когда он, наконец, решил передохнуть, ему вручили горячий поег и питье. Он с благодарностью принял и сел есть. Я же решила, что пока у принца занят рот, и он молчит, это благоприятный момент, чтобы просветить его, кто теперь является владелицей системы звезды Гай. Я устроилась поудобнее на Ралифе и выдала. Принц Валион. «Хозяйкой системы звезды Гай являюсь я, и если вы уполномочены вести переговоры, то мы можем обсудить все возникшие проблемы». Валион и несколько его бойцов закашлялись, подавившись от таких неожиданных новостей. Я представилась. Я, Таяна Вайс, королева империи королевских василисков Шахмаран. Это мои мужья. Я представила всех своих мужей и командира отряда бойцов, охраняющих нас. Папенька представился сам. От такой информации Валион закашлялся по новой. Его медик похлопал принца по спине, помогая успокоить кашель. Когда Валиона отпустила, он спросил. «А тут-то вы как оказались?» Рали в зло посмотрел на него и ответил. «Свидание с женой у меня тут было. Уж извините, что помешали. Мы не знали, что вы здесь решили устроить свою резиденцию». Валион смутился, но не успел он в ответ и слова сказать, как мы услышали звуки взрывов, доносившиеся со стороны разбитых челноков вампиринов. Кабрион сообщил о появлении на орбите корабля безопознавательных знаков, ведущего обстрел, указанный в сообщении принца местности. А также была замечена высадка десанта, недалеко от нашего лагеря. Командорам Кабриона и Хикара был отдан приказ о захвате неопознаваемого корабля а наш отряд двинулся навстречу десанту. Через несколько минут мы услышали звуки боя со стороны высадки десанта противника. Судя по выстрелам и шуму, бой там разгорелся не слабый. Я переживала за наших парней, хоть мужья и уверяли меня, что бойцы справятся. Но мое беспокойство никак не унималось, и я, вывернувшись из рук мужа, пошла на помощь. Скажем так, успела я вовремя. Наши противники оказались неробкого десятка да еще и умелыми воинами, прекрасно владеющими оружием ближнего боя и приемами рукопашного. Причем они были в разы быстрее наших бойцов. Туго приходилось нашим парням. Разбираться кто свой, кто чужой не стало. Перетекла в Нагайну и выпустила силу хищника и Василибра. Появление опасного хищника не осталось незамеченным. Все отвлеклись на меня и тут же были парализованы силой Василибра. Положила всех. Я выпустила гардов, чтобы обыскали местность на наличие неохваченных. А пока подоспевшие папенька и Юкио прошлись по телам и ввели противнику нейротоксин для верности, и спеленали в коконы для транспортировки. А там и гарды вернулись с добычей. Анубис волочил двоих. а Сет одного, но такого крупного. Когда я рванула к своим бойцам на помощь, все ринулись за мной. И если мужья и папенька видели меня в облике Нагайны и видели, кое-кто даже опробовал на себе, действие моей силы и моих гардов, то принца Валиона и его охрану ждало очередное потрясение. Когда я убрала силу, то василиски нашего отряда, приходя в себя, вставали на одно колено передо мной, признавая мою власть как истинный королева василисков. К тому же это означало, что они мне добровольно приносят клятву верности. Я приняла их клятву. Затем отправила их на наш боевой шаттл, на котором они спустились на планету, чтобы медик осмотрел их. Наполеону предъявила добычу. Принц был зол. Он узнал тех, кто прилетел добивать его.